17. Доктор оказался прав. Через неделю Георг уже стоял на ногах, быстро восстанавливая силы. Первым делом он навестил Барбару, но ей еще трудно было говорить, так что он в доме ее родителей не задержался. Буквально через час уже в дом Георга, после того, как он вернулся от Барбары, заявился Альварес. «Но ты еще долго болеть собираешься», — спросил он, едва войдя. А что? Совет решил создать силы самообороны и р а с к о н с е р и р о в а т ь два десятка роботов. «Мы вдвоем должны обучить водителей. Желающих хоть отбавляй, а один я мало что могу сделать». «Почему вдвоем? Что Декстер?» р э замялся Альварес. «Декстер, кажется, немного того. Мозгами поплыл. Серьезно?» «Да. Так-то вроде ничего. Но стоит ему увидеть робота или кому-то при нем заговорить о них, как Декстер становится, хм, другим. В общем, рассчитывать на него не приходится». «Да, ясно». Тяжело вздохнул Георг, осознавая, что потери могут быть связаны не только с потерей жизни. «Что ж, думаю, через пару дней я буду в норме и присоединюсь к тебе». «Отлично». «Но ты сказал совету, что даже с двумя десятками роботов мы мало что сможем сделать, не имея к ним разрядных батарей». «Сказал, конечно. Но они решили, что лучше пусть будут хоть такие роботы. Все лучше, чем ничего. Что касается батарей, то мы попробуем что-нибудь придумать, как-нибудь восстановить их свойства». Боск уже работает над этой проблемой. Вскрыв одну и пытается разобраться, что там к чему. «Эй — Эй! — неожиданно вскрикнул Сифон. — Вы совсем спятили? Там же радиация. — Пусть батарея сдохла, но она радиоактивна. Ваш боск откинет копыта через месяц в жутких мучениях, если п р о д о л ж и т колупаться с ней и вообще все серьезно пострадают, кто будет иметь с ней дело в близком контакте. Георг озабоченно посмотрел на Альвареса. Тот, пренебрежительно едва скрывая е злобу, сказал Сифону. Не принимай нас совсем за идиотов, чужак. Мы видели значок радиоактивности. Так что работаем в специальных костюмах, найденных на складе, со всеми мерами предосторожности. Тогда ладно. Мое дело предупредить. Спасибо, — поблагодил Георг. Сифон благодарно кивнул. И все же я не совсем понимаю, зачем я тебе нужен, — о б р а т и л с я Георг к а л ь в а р у с у Как управлять роботом можно рассказать меньше, чем за полчаса. Большего мы и сами не знаем. А там уже все зависит от практики. Это так. Но мы должны с тобой оценить возможность оживления чего-нибудь потяжелее волков. Например, гоплита или титана, а то и вовсе тарантула или краба. На тяжелых роботов можно навесить пушки, которым не требуется много энергии. Такие, как 120-мм для тарантула и краба. Понятно, кинул Георг. Одного попадания из такой пушки хватит, чтобы свалить легкого робота. Вот именно. А использовать это оружие отдельно от роботов почти невозможно. По крайней мере, в лучшем случае удастся сделать пару выстрелов, а потом стрелков достаточно накрыть из тех же роторных пушек, и х порвет клочья. Что ж, через два дня мы посмотрим с тобой, что можно сделать. Альварес кивнул и ушел. — Как еще можно бороться с роботами? — спросил Георг у Сифона. — Способов не так уж и много, особенно в вашем случае. И все же... — Вы способны изготовить взрывчатку? — Да. — Много? — «За зиму, если перебросить на это все силы, можно сделать достаточно много. За лето наберем сырья и будем работать. Что ж, тогда можно сделать мины помощнее и заложить их на возможных путях подхода противника. Но в целом это малоэффективно, особенно против тяжелых роботов. У нас выбор противоборств не богат. Сделаем мины. Главное угадать, где пойдет ураг». Сифон кивнул. «А, для вас это будет самое сложное». «Что еще?» «Спасил Волков». Очень неплохо д е й с т в у е т з а ж и г а т е л ь н о й с м е с ь ю Не то, чтобы робота можно просто так сжечь, но это его ослепит, и над ним можно хорошенько поработать. Вы можете сделать напалм? Да, на ней в очень больших количествах. Большая часть сырья сейчас пойдет по другому назначению. Ну вот и все, пожалуй, развел руками Сихон. С зажигательными средствами, если вы их все же сделаете, тоже проблема большая. Как облить робота противника? Ведь для этого нужно подойти очень близко, а он вряд ли кого к себе подпустит. Георг кивнул. — Да, проблем много. — Слушай, Георг, у вас тут что, никто не курит? Перескочил на другую тему сифон. Георг невольно улыбнулся. — Нет. — Проклятие. Мне хотя бы обычную сигарету. — Ну уж чего точно нет, того нет, уже откровенно смеялся Георг. — Верно, — хлопнул себя п о л б у ладонью сифон. — Откуда у вас тут обычные сигареты? — Ну, черт возьми, как же хочется курить. Ты бы только знал. Я уж даже траву простую пытался тянуть да все б е з т о л к у Кайфа нет. — Нету, — сокрушенно кинул Сифон, — только гадость какая-то во рту, не отплеваться. — В нашем мире много чего нету. — Я заметил, — тоже хохотнул Сифон. — Ты даже не представляешь, как много и чего у вас нет. Например, борделей. — Вы это слышали? — слегка смутился Сифон. Георг кивнул. — Это правда, что т о и сестры в борделе? — Сифон кивнул. — А как ты попал к пиратам? А то, чем дольше я за тобой наблюдаю, тем больше у меня складывается ощущение, что ты как-то не совсем тянешь на этот род занятий. Но так пиратами не рождаются, ими становятся, в о просто м сознательно или вынужденно. И как стал пиратом ты? Да как очень многие, вздохнул Сихон, жизненные обстоятельства и все такое. Я ведь раньше художником был. Волков этому признанию очень удивился. Но не к а ж е д ы я и написал, хотя это тоже умею, а наколки делал. Это-то меня и подвело. Как? Да сделал я одному, не последнему в моем городе человеку в криминальном мире, естественно, наколку. Не так сделал, попробовал угадать Георг. Нет, все получилось чики-чики, настоящее произведение искусства. Хоть срезай, да на раму натягивай, чтобы на художественных выставках показывать. Просто этот гад не стал соблюдать меры безопасности. Первое время за наколкой надо ухаживать, все же п о в р е ж д е н и е кожного покрова, крови. В общем, я сам не в курсе, что именно произошло. Но у этого авторитета началось так называемое ураганное заражение крови. Инфекция какая-то попала. Он с в а р и л с я буквально за три дня, ничего ему не помогло. его смерти обвинили меня, дескать, я специально его заразил почему-то заказу. За мной пришли, и я едва вырвался, реально чудом. А потом пришлось скрываться так активно, что даже пришлось бежать с планеты. А кому я нужен на других планетах? Там своих татуировщиков полно или вообще не нужны». потыкался, помыкался, да так оказался в банде барсука, сначала как бригадный татуировщик, а потом, когда всем сделал рисунки, кто какие хотел, и надо быть, он мне как в тату-мастере отпало, стал обычным пиратом в мобильной группе Херша. Он как раз в очередном налете потери понес. Понятно.